Отряд первый. Костянковые. Хилопода или Сингната. Тело Костянковых сплющено и удлинено. На каждом членнике по паре ног. Верхние челюсти развиты слабо, но для жевания служит также первая пара ног, тогда как вторая пара образует крепкие клещи, вооруженные на конце коготками, при уколе которыми в ранку изливается яд. Все остальные ноги совершенно одинаковы между собой. Все костянковые движутся, змееобразно извиваясь, питаются пауками, клещами и различными насекомыми, которые умершвляются ядом. Длинноножки скутигера отличаются от других костянковых тем, что имеют сложные глаза и, кроме того, чрезвычайно длинные ноги, в особенности последнюю пару. Из них паукообразная длинноножка Скутигера колеоптрата, которая распространена в Европе и Северной Африке и живет чаще всего под полом в человеческом жилище, имеет в длину 2,6 см. Многоножки – лютобииде которые водятся также в Европе, живут в лесу под опавшими листьями, под камнями, на гниющих стволах дерева. У них 15 пар ног. Сяжки очень длинные. Чаще всего встречается обыкновенная многоножка, Litobius forticatus, длиной 2-3 сантиметра. Если внезапно открыть это животное, то оно с забавной поспешностью старается скрыться от света. Сколопендры, сколопендрида, имеют меньше члеников в сяшках, но больше колец в теле. Глаз у них четыре пары, ног двадцать и более пар. Ядовитые крючки развиты хорошо. Животные эти водятся в жарких странах, где достигают большой величины. Так, по рассказу Гумбальта, негритянские дети в Африке выкапывали из земли многоножек в 47 сантиметров длиной и более 13 миллиметров толщиной, и тут же съедали их. В Южной Европе есть несколько представителей скалопендры. Какова, например, скалопендра Лукаса, скалопендра Лукаси. Из других представителей этого семейства – Упомянем бразильскую скалопендру сколопендрипсис бахиенсис, красную скалопендру сколопкриптос руфа, безглаз с 30 парами ног, гремучую скалопендру Eurokeribis crotalus, живущую в Южной Африке, которая при ползании производит звук почти такой же, как гремучая змея. Светлянки Геапхилида. Длинные, тонкие многоножки без глаз. Некоторые из них имеют способность в темноте светиться фосфорическим блеском. Светлянка Габриэля, химнатариум Габриэлис, которая обитает вокруг Средиземного моря, имеет 160 пар ног и обильно выделяет из особых желез пурпурно-красную жидкость. В Европе водится длинноусая светлянка, лонги корнис желтоватого цвета, имеющая в длину 7,8 см и 55 пар ног. Светлянка эта водится на корнях различных огородных растений и, сильно размножаясь, приносит им вред, так как прогрызает себе ходы. Рассказывают, что иногда светлянка нападает на дождевого червяка, который больше ее самое раз в десять, подобно удаву, обвивается вокруг своей жертвы и убивает ядом. Известен один случай, когда родственный описываемой светлянке Геопхелюс Электрикус забрался в носовую полость одной женщине и причинял ей невероятные страдания, доводя почти до сумасшествия, пока больная случайно не вычихнула эту многоножку.